Глава сорок восьмая. Насмешка судьбы или найти пару дракону. Марина. «Марина, ты готова?» — сходу произнесла сестра, которая влетела в мою комнату как ураган. Она обещала угостить местным мороженым в небольшом ресторанчике. «А кто я такая, чтобы отказывать себе в удовольствии?» «Спрашиваешь». По непонятному мне стечению обстоятельств, а скорее из-за повышенного спроса, ресторан расположился совсем рядом с Академией. Это было приятно и немного грустно. Я скучала по работе, по новым знакомым, по адептам, взявшим в привычку заглядывать в лабораторию и здороваться со мной. Даже Трой казался не таким уж мрачным, особенно после того, как помирился со своей последней женой, ведьмой. Говорят, она отказалась ему помогать в работе, и Мак опять в поиске. «Марин, смотри, это твой герцог!» Сестра ткнула меня локтем в бок. Мы обе уставились в окно, за которым в сторону ресторанчика шли Эллиот и рей После того появления в моей спальне ректор ни разу не нарушил границу, и я надеялась, что он забудет про меня. Если кто-то нравится, это ещё не любовь. Проголодался. Правильно, энергию восполнять нужно, а то работа, ты, сестрица была в своём репертуаре. А я-то при чём? На Марии я нисколько не обижалась. Её немного нахальная манера на самом деле была методом общения, а где-то и защитным панцирем. Даже Люси и Софи получили дипломы, а у сестры не вышло. Но, глядя на меня, она решилась на следующий год попробовать всё пересдать. Кстати, мой диплом и другие документы мама притащила в этот мир с собой. элиот оценил. «Да ладно тебе, Маринка, думаешь, я не вижу, как Мак на тебя смотрит? И как только вы с ним сошлись?» «Едва не поубивали друг друга», — честно призналась я, и сестра понятливо кивнула. «Вот я и говорю. Днём работа, ночью ты...» как ни в чём не бывало, сообщила Мари. «Да ладно, не красней. Думаешь, я не понимаю? А, кстати, что за мрачный тип с твоим магом? Неужели дракон?» Последние слова сестрица сказала сказалась придыханием, словно ещё никогда не видела ректора Академии магов. Я только хмыкнула, глядя, как Мари замерла и даже вытянула голову, наблюдая, действительно ли сюда завернут маги. «Дракон. Хочешь, познакомлю?» «Вот ещё!» — фыркнула Мари, и развернулась так, чтобы видеть, как в зале ресторана стало на двух посетителей больше. Я не стала комментировать поведение родственницы, помахала рукой, обнаруживая своё присутствие. При виде меня Элиот обрадовался, и он сразу направился к нам. А вот Рэй повёл себя очень странно. «Доброго дня, любимая», — произнёс Мак, без зазрения совести отодвигая от меня стул вместе с сестрой и присаживаясь рядом. Марине обиделась, но фыркнула, выражая своё отношение к происходящему. «И тебе доброго», — ответила я, позволив поймать свои пальцы в захват крепкой ладони. «Вы решили попробовать мороженое?» «Нет, мы решили пообедать. Скажи, рай «Угу», — произнёс маг, и я посмотрела на него, а следом и Элиот. Дело в том, что даже в самом поведении дракона сейчас было нечто странное. После назначения даты свадьбы мы виделись, но Мертон всегда был самим собой. Остроумным, порой язвительным но никогда насупившимся, за что я его и уважала. Мужчина, умеющего держать лицо в любой ситуации. Мы все посмотрели на дракона, а он на сестру, которая в этот момент засунула ложку мороженого в рот. «Доброго дня вам, девушки!» Наконец отмир ректор и уселся на свободное место рядом с Мари. «Марина, я надеюсь, ты нас познакомишь?» «Конечно. Рэй, это моя сестра Мари Саллар». «Мари — это ректор Академии магов рей Мертон». Дракон согласно кивнул и уставился на сестрицу. Мы с Элиотом переглянулись, а потом подошёл официант. Он предложил свежую газету и меню, и магам на какое-то время стало некогда. Мы с Мари заказали ещё по одной порции мороженого, а мужчины — полноценный обед. И если вы думаете, что Мертон перестал сверлить взглядом мою сестру, то ошибаетесь. Его заклинило. Мало того, моя язвительная Мари даже и слова не сказала, чтобы прекратить это занятие или посмеяться над драконом. Она делала вид, что сосредоточена, а я чувствовала, что сестра следит за каждым движением дракона. А когда он отворачивался, то наставало её время пялиться. «Хм!» — произнесла я, подмигнув Элиоту. «А чтобы не мешать герцогу во время обеда, Придвинула поближе газету принялась листать. Развернула ох ты ж северный олень!» Вырвалось у меня, глядя на очередное качественное фото и большую статью под громким заголовком «Ромуальд Гарбер обвинён в предательстве». И фото потрясённого мэра, словно для него самого это было сюрпризом. А ещё упоминало семейство Гарбер, их родственники, Авлитория. Я бросила внимательный взгляд на своего лорда, уловив сверкнувшие синие глаза. И не нужно пояснять, кто именно поспособствовал раскрытию заговора. Сама догадалась. Только как бы я ни относилась к Сильвии, всё-таки её было жаль. С обедом было покончено. Эллиот бросил взгляд на часы, а потом чуть насмешливо на своего друга. «Вам пора?» — поинтересовалась я, с сожалением посмотрев на своего мага. странное ощущение когда с каждым днём мне хочется быть ближе к нему, прижаться плотнее». Это как наваждение, от которого совершенно не хочется избавляться. «Пойдём на минуточку выйдем позвал меня мой герцог, и я согласилась. Но прежде чем уйти, я посмотрела на сестру. Она не доела своё мороженое, продолжая смотреть на Мертона. А он вертел в руках опустевшую чашку кофе и тоже не сводил взгляда с ведьмочки. Я не знала, как относиться к увиденному. А вдруг драконы и такие настоящие ведьмочки, как моя сестра, враждуют? Мария сама на себя не похожа. И рей И едва мы оказались на улице, маг привлёк меня к себе, коснулся губами виска. Эллиот, подожди. мари и Рэй, они такие странные. Словно обоих по голове приложила. Может, и их к целителям? На что мой маг широко улыбнулся, затем рассмеялся, запрокинув голову. И что такого смешного, я сказал Хотела насупиться, отстраниться, но Эллиот, этот наглый аристократ, всё решил за меня. Обнял крепко-крепко. Не давая не то, что отстраниться, но даже свободно двинуться. А потом губы мага накрыли мой рот. Жадно, с упоением, будто об этом мечтал всю жизнь. Марина, Рэй влюбился, разве ты не видишь? Я с недоверием оглянулась в сторону дверей, затем перевела взгляд на окно. С этого угла видимость была не очень хорошей, мешали блики на стекле. А мне подробности были и не нужны. Уж дракона, почти вплотную подсевшего к сестре, я разглядела бы в любом случае. И это произвело не меньшее впечатление, чем слова герцога. А все почему? Потому что сестрица выглядела, мягко сказать, такой же. То есть, даже если не влюбилась, то на пути к этому. Ведьмочка моя ненаглядная. Маг не терял времени и оплел меня руками. У меня есть предложение. Какое? Заинтересованно отозвалась я, отвернувшись от тех двоих. Может, Рэй чувствовал ко мне притяжение, но причиной всему Мари? Кровь, запах и тому подобное. А в сестричке нужных компонентов наивысшая концентрация. Дракон и запал. Давай оставим этих двоих неадекватных. Все равно от них сейчас толку нет. И переместимся в горы. В горы? Но Марии надо ее предупредить. Идея уйти вместе с магом мне очень понравилась. А уж если в горы. Да я там никогда не была в своем мире, не говоря об этом. Так почему бы не посмотреть? Не переживай, радость моя. Элиот перехватил мою руку и поднёс её к губам. «Дракон свою половинку в обиду не даст, а остальное сами поймут». «И потом, ты по мне соскучилась?» «Соскучилась», — со вздохом признала я. И меня совершенно не интересовали проходящие мимо случайные прохожие или адепты. Бездонные озёра глаз Элиот оманили так, что на других мужчин смотреть просто не хотелось. «Тогда доверься», — шепнул лорд, открывая портал и увлекая меня за собой.